Полковник Тревис Я не помню, какая это была по счету битва с троянцами. Шел третий месяц войны. Иногда сражения следовали одно за другим, каждый день. Иногда между ними были чуть ли не недельные перемирия. Троянцы по-прежнему выходили в поле. На мой взгляд, Лавагет не должен настолько прислушиваться к мнению Василия. Я сидел на холме и наблюдал за битвой в оба глаза. Левый охватывал общий план, а правый выдавал, по моему желанию, план крупный, выводя на поле зрения основных действующих лиц. Сейчас мое внимание было приковано к Одиссею. Слишком тщательно он целился из своего большого лука, натянуть который мог только один человек из сотни. Обычно сын Лаэрта стрелял в стиле Аполлона, посылая одну стрелу за другой и не слишком интересуясь, куда они попадают после того, как покидают тетиву. Сроянцы двигались сплошной стеной, так что промахнуться было трудно. А сейчас Одиссей целился целую минуту, и я не сильно удивился, когда проследил направление его взгляда. Сын Пелея дрался на пятачке пустого пространства. Мермидонцы делали вид, что не поспевают за своим великим предводителем, но на самом деле они просто боялись подходить к нему близко. В полу битвы Ахиллес не разбирал своих и чужих, и смерть от его меча уже нашли многие ахейцы. Троянцы же просто бросались прочь, едва увидев атакующего монстра. Какой смысл драться с чудовищем, которое невозможно убить? Ахиллес рубил в спину. Сегодня он был в облегченном доспехе без своего знаменитого щита и шлема. Пилит рубился двумя мечами и походил на взбесившуюся мельницу. Наверное, Одиссей почувствовал себя настоящим и дальго. он стрелял с колесницы, который правил его возничий, молодой парень по имени Тефтон. Сейчас колесница замерла на небольшой возвышенности лошади перебирали ногами и тефтон придерживал их, давая возможность прицелиться своему поелеею. Интересно, а возница знает в кого целится его пассажир. Первая стрела вонзилась в землю у правой ноги ахила. Сын Пелея ничего не заметил, он увлеченно рубил щит какого-то троянского здоровяка, не успевшего вовремя убраться с дороги. Вопрос. Как Парис попал в пятку Ахила? Неужели неуязвимый повернулся к нему спиной? Или это Аполлон закрутил траекторию стрелы в штопор? Если Гомер прав, то у Одиссея ничего не выйдет, по крайней мере сегодня. Но я все равно желаю ему удачи. Надеюсь, он тщательно отравил свои стрелы. Вторая стрела сорвалась с тетивы и и срезала застежку боевой сандалии Пелида. Ахил недовольно зёрнул ногой, и сандалия свалилась, обнажая уязвимое место героя. Уязвимая ли? Никто не знал, за какую ногу богиня держала своего сына, окуная его в стикс. И Ахиллес отказывался отвечать на такие вопросы, даже заданные в шутку. Одиссей решил все выяснить сам. Третью стрелу мудрый итакиец подарил троянцам. Ахиллес не оборачивался, он ничего не заподозрил. Одиссей достал из колчана четвертую стрелу. Волнение в рядах троянцев. Воины схлынули в стороны, как море перед Моисеем. И напротив сына Пелея выросли две закованные в броню фигуры. Я сразу узнал двурогий шлем Гектора и алый плащ Энея. У обоих были щиты. Гектор сжимал в руке копье, у Анхисида был меч. Сражение замерло. Древние греки, которые, по словам Дэна, не были никакими греками, увлеченно любили наблюдать за такими противостояниями, порой длящимися долгие часы, и на это время просто забывали убивать друг друга. Неудивительно, что с осадой они провозились долгих 10 лет. Ахиллес – яростно взревел. Гектор сместился вправо, уступая левый фланг Энею.